Глава 7. Маме привет, передавай! Прокричала Персикова, когда я с неприкрытым восторгом на лице закрывала дверь. В ответ даже пробормотала что-то, начиная движение по коридору. Почти как новенькое. Ничего особенного, но рано обрабатывать зеленкой придется. И что обидно, никаких тренировок, как сказала тетя Шура не думала что все так серьезно скорее всего тетка на всякий случай посоветовала жаль что маме наплетет с три короба и хоть я просила ее не беспокоить по этому поводу но вот прямо не сомневалась что завтра власова валерия александровна будет в курсе всего разговора не избежать вышла из больницы ощущая порывистый ветер похолодало только достала телефон чтобы вызвать такси как услышала «Я тебя отвезу!» Обернулась и увидела Максима. Громила стоял у заборчика и лениво наблюдал за мной в темноте. «Я сама...» «Я обещал твоей тете...» «И я ей скажу, что ты добросовестно отвез!» «В отличие от тебя, я не имею привычки обманывать!» Произнес он тоном грозного учителя и приблизился. И это мне говорит мужчина, который оплатил невесту на час, чтобы обмануть всех. Надо же, какой честный! Как бы от нимба не загореться. Тут он усмехнулся. Скорее всего, шутку оценил. Когда увидишь моего деда, поймешь. Уже второй женишок со строгим дедом. Вот у меня дедуля очень даже веселый и понимающий. Что у них там за дракон огнедышащий, не представляла домой да дедуля до сих пор мне ягод в баночку собирает пока правнуки не увидели еще на шухере стоит у калитки в огород не пускает никого чтобы наелась не дед а сокровище и все ради того чтобы задобрить деда он в плохом состоянии так сказать успокоить к тому же твой парик у меня в салоне не отдам если не сядешь шантаж наше все куда же без него Тогда, конечно, можешь довести. Парики нынче дорогие. Не сомневался в твоем правильном ответе. Тут он показал на своего железного коня, жестом приглашая не стесняться. Прошу. Стоило удобно устроиться на переднем кресле, как тут же потянулась назад, планируя достать свой парик, моментально реагируя на боль в животе. Не стоит переживать. Парики не коллекционирую. С насмешкой выдал мужчина. «Ну а вдруг?» «И много таких у тебя?» «А что, есть пожелания для своей невесты?» «Да, есть. Волосы на твоей голове!» Нахмурилась. «Пора поговорить серьезно о том, что беспокоит. Обычно я не рискую, если у жениха общие знакомые. Если честно, впервые сталкиваюсь с такой проблемой». Тут увидела на его лице понимание. «Будь собой, и тогда никто ничего не заподозрит». Даже рот открыл от удивления. «Интересно, а он понимает, на что подписывается?» Так еще спокойно сказал. «Я — это я. Притом уж вот совсем далекая от идеальности. Уверен, что тебе понравится». «Насколько понимаю, рассчитывать теперь на послушную и милую не придется?» Спросил, двигая челюстью. «Ага». «Не придется», — ответила шикарно, улыбаясь. «Честный ответ, как он и хотел. Пусть оценит, пока есть за что хвалить». «Печально. Но главное, чтобы никто ничего не заподозрил. Назад пути нет». «Именно поэтому таскал меня на руках?» «Что?» «Ах, да. Статус жениха обязывал. Так где твоя общага?» Вслух выдала стон. Понимая, что он внимательно слушал каждое слово Персиковой. Да уж, не сдержалась, на что услышала смех. Мужчина покачал головой и выдал. «Я бы не хотел, чтобы у меня была такая тетя». «Поверь, и я особо не рада». «Будут проблемы?» «Нет». «Тогда говори адрес и поехали. Завтрашний вечер обещает быть насыщенным». «Ага». Согласилась, озадачиваясь впервые в жизни тем, как буду настоящей и при этом еще всем понравлюсь. Это же почти невыполнимая задача. <звы> Находилась у старшей сестры в гостях. Моя Ольга – чистый ангел, как душой, так и внешне. Кстати, работала она старшими сестрой в больнице. Добрая, нежная и чуткая. Самая лучшая. Каждый раз, когда смотрела на нее, удивлялась, почему я не такая. Сколько помню, вечно драчунья. В детстве всех побитых пацанов приводила сестренке. Она помогала обработать раны раненым, чтобы никто не прознал о том, как мы весело дружим. Это было выгодно не только мне, но и пострадавшим. До сих пор со всеми общаемся. «Оль, у меня такое дело...» Начала я, отодвигая пустую тарелку. Такой божественный куриный пирог сестра приготовила, что я переела. Три куска слопала и не подавилась. Я, конечно, готовила себе что-нибудь по-быстренькому, но вот чтобы пальчики оближешь – никогда. «Успокоить маму и посоветовать ей не слушать тетю Шуру», отозвалась сестра, шинкуя отварную куриную грудку на салат. «Она тебе уже позвонила?» «Да, переживала» но я убедила, что ничего страшного не произошло. «Уф, ты замечательная! А то я всю ночь не спала, думала, что придумать. Может, для разнообразия стоит правду сказать?» Очень тихо спросила она и посмотрела в сторону коридора. «Знаешь, маму все волнует, откуда деньги. Я уже как могу объясняю, но все же...» И тут я вспомнила наш с мамой разговор. «Офигеть!» «Как ты классно смогла! Ты зачем сказала, что я тебе деньги даю?» «Юль, а как еще объяснить, как я выплачиваю ипотеку, когда не работаю?» И тут она посмотрела на меня своими голубыми, бездонными глазами. «Может, ей все же признаться?» «Да, сестре я рассказала про свою работу, и, видимо, зря». — Ага, так и скажем, что я для всех идеальная невеста на час за деньги. Представляю, как мама будет рада, будет гордиться и всем хвалиться, как про тебя. Уже ощущаю ее восторг. Буркнула и отвернулась к окну, ощущая грусть. — Но благодаря этой работе ты помогаешь нам, да и Лешкиным малым. Как бы я платила ипотеку? — Да никак. — Ну, Юль. — Оль о такой работе не хвалится маме, тем более нашей, она же у нас правильная, честная, и тут я всемирная идеальная невеста для всех. Я про папу молчу, у него планы такие, что хочется завыть порой. Ну как минимум, что я буду охранять мэра города. Черт. Ладно, никому так никому. Сказала она и схватила банку с консервированными ананасами. М -м. «Сто лет не ела». «Ага. А месяц назад у мамы не ты ли баночку в одного приговорила?» «Нет. Это Серёжа». «Ага. Раз погрыз и скривился. Помню-помню этот момент. Особенно, когда ты показывала, как это вкусно». «Может быть». Согласилась она весело. «Ты столько продуктов принесла, что нам надолго хватит. И сегодня любимый салат поедим. Кстати, на ужин останешься?» — Нет, салат утащу, как приготовишь, и мне нужно к жениху. — К этому вечно недовольному здоровяку? — весело уточнила Оля, называя Максима моими словами. — Да. — ответила, и тут вспомнила про племяша, который рассказывал мне с порога много чего интересного. В три года такой смышленый и честный. — Слушай, мне Сережа заявил, что папа приходил. Это когда он приходил и почему сейчас не с вами? Может, прозрачным стал за три года?» Ольга застыла, как статуя на площади. Вся покраснела, побледнела. Принялась дергать свои волосы, что делала, когда нервничала. «Неужели муженек вернулся?» «Нет, тогда бы все узнали». «Да, Юль, тут такая ситуация...» «Угу». Выдала и подалась вперед, навострив ушки. «Я не помню, говорила ли тебе...» Тут Оля принялась усиленно поправлять волосы, тереть нос, напрочь забыв про мой салат. «У нас теперь новый сосед. Он такой огромный мужчина, немного опасный. Я его боялась, если честно. Но как-то шла из магазина и увидела его с разбитым лицом и не смогла пройти. Взяла аптечку и пришла к нему обработать раны» а через день у нас труба потекла. Ну, мы затопили соседку снизу. Ох, как Вера Семеновна кричала, сыном своим угрожала, детей мне напугала. В общем, через десять минут пришел сосед с инструментами, закрыл все, а на следующий день поменял трубы. Поменял? Он сантехник? Да не знаю я, но дома у него медали и кубки. Ты видела спортивных сантехников? Да и он такой громадный спортивного телосложения. А почему папа? Ну, у нас проблема появилась. У всех в садике папы есть. Детки рассказывают и хвастаются моему сережке. Вот и он тоже стал о папе спрашивать. А когда сосед пришел и развел тут бурную деятельность, сын стал за ним бегать и папой называть. Представляешь, как мне было стыдно. — Да ладно тебе. Главное, трубы бесплатно поменял. Я предложила деньги, но он попросил чай. Сразу дернулся глаз. — Так, стоять! С чем это он там чай пил? — Он мое клубничное варенье слопал? — Ну я тебя оставила, сластена клубничное. весело сообщила Ольга. — Хочешь с собой дам баночку? Аж отлегло от сердца. А то ведь я бы мучилась три дня от кошмаров. И она еще спрашивает. Конечно, хочу. Я уже приготовила, на выход поставила. И салатик не забудь. Посоветовала, наблюдая, как она сразу забегала, продолжая крошить продукты. Да, сейчас, я мигом. А с этим соседом? Задумалась о том, чтобы увидеть его. Кем работает? Не опасен ли для сестры с детьми? «Ты по минимуму общайся и будь осторожна!» «Да я стараюсь не общаться, но его трудно игнорировать, когда по соседству!» «Учись у меня! Я даже комендантшу игнорирую!» Посоветовала ей и подмигнула, пока не услышала сообщение От Максима. «Подъеду к общежитию в семь часов вечера, без опозданий!» «Да уж...» Такой вежливый и добрый, что зубы сводила от счастья общаться с ним. Грубиян. Глянула на часы и вздохнула. Нужно уже выходить. Пока доеду, приготовлюсь. Как раз будет семь часов. «Ладно, сестренка, я пошла», — сказала и поднялась со стула. «Ты куда? А как же погулять с малыми?» «Оль, извини, не получается. Не обижайся». «Хорошо, но салат будет готов через две минуты». «Окей, как раз попрощаюсь с малыми», — сказала и прошла в детскую комнату, где сидел Сережа и собирал пазлы. Увидела, что один не туда вставил, и поправила. «Ты маму слушайся и за малой смотри. Куда они без тебя, окей?» «Я всегда смотрю», — смешно заявил он и тут же довольно выдал. «А если кто обидит, я папу позову». Брови пошли вверх. Его папка не отличался здоровьем спортсмена. Вечно болеющий сопливый маменькин сынок. Я, когда увидела его, улыбающегося и согнутого в три погибели с носовым платком в руках, сразу оценила женишка. Вообще не понимала, как Ольга на него повелась. Такая красавица выбрала вечно ноющего нытика с подающими замашками директора. Скривилась, вспоминая Сидоркина Евгения. И ведь не нравился он только мне. Всем пришел по душе. И что в итоге? Бизнес открыл и взял квартиру в ипотеку. Детей настрогал по полной программе, а потом пропал. Ладно, бизнес мы его банкротом объявили, а вот со всем остальным до сих пор разгребаем. А еще осталась его расчудесная мамочка, язвительная и противная ведьма, живущая в соседнем доме, проверяющая днем и ночью невестку, обвиняя во всех грехах. Перед глазами появилась она, худющая, вечно щурящаяся бабулька с тростью. Оля покорно терпела все ее закидоны и унижения. Ну а мы теперь просто игнорировали друг друга. А что еще нам оставалось после всего, что было? Правильно, стараться не замечать друг друга. Это тоже своеобразное решение вопроса, если уж нельзя окончательно устранить проблему. А то, что эта любительница плескаться водой из стакана выбрала не то личика для своего спектакля, в семье стараются не вспоминать. Так сказать, поддерживают мир с этой неадекватной психичкой. И это зря. Конечно, может, я не права, Но это мое мнение. Не каждый день на тебя покушаются стеклянным стаканом с требованием убраться из квартиры сына. Ага, размечталась. Ну да ладно, вроде как все решили. Хотя, когда приезжаю к сестре в их чудесный район, внимательно поглядываю по сторонам, чтобы не получить тростью по голове из какого-нибудь темного угла. Сереж, ты это про папу бабушке только не говори. — Бабушка плохая. Мама всегда плачет, когда она приходит. Посмотрела в сторону двери и покачала головой. Даже страшно было выходить замуж. Не дай бог такая свекровь попадется. Потом объясняй полиции, где именно потеряла ее в лесу. — Ну... Так хотелось согласиться с Сережкой, что даже язык зачесался. Такой проницательный племяш у меня. В тётю. Закусила губу и заставила себя произнести. «Она же твоя бабушка! Не говори так!» «А Леру она била по попе!» «Вот тварь! За что?» «Она не хотела целовать бабушку!» Повела челюстью и наклонилась к племяшу со словами. «А я знаю волшебные слова, от которых бабушка сразу уйдет. Хочешь, скажу?» Да. Воскликнул он, сверкая глазами. Как бабушка будет кричать, ты сразу говоришь, что тетя в гости придет сейчас и обязательно к ней зайдет поговорить. А она кричать будет? Ну, если капельку, а потом уйдет. Точно. Если она плохо услышит, ты еще раз скажи про тетю. На пухленьких щечках появились ямочки. Сережка кинулся меня обнимать. А папу можно позвать? «А, нет, пока нет. Протянула и расцеловала щечки. Через пять минут я всех на десять раз обняла и вышла из квартиры с пакетом, в котором скучали салат и варенье. Им еще часик придется потусоваться, а потом уже составлю компанию. Дошла до лифта и только хотела нажать на кнопку, как дверь открылась, и из кабины вышел громила под два метра. Мощный такой, в отличной физической форме. И лицо у него такое хищное. Наши взгляды встретились на мгновение, пока он не прошел мимо. Зашла в лифт, но не нажала на кнопку. Дождалась, пока мужчина дойдет до квартиры и откроет дверь. Как и подумала, здоровяк оказался соседом сестры, живущим напротив. «Однозначно, он не сантехник». Только успела выйти, как услышала новое сообщение, как оказалось, от Юрия. «Евгения, добрый день! Это Юрий. Мы встречались с вами. Скажите, что вы решили? Мне очень нужна ваша помощь». Даже озадачилась. Вот что он так переживает? Дед потребовал невесту, чтобы устроить конкурс. «Какая сношенька лучше?» «Да не может быть!» Это только в сказках. Только собралась ответить, как затрезвонил звонок. Кстати, нужно поменять. Такая мерзкая мелодия била по нервам. Но это телефон для женихов, поэтому я особенно не парилась и точно знала, когда и ряженые звонят. Ну как такой пугающий звонок пропустить? Никак. Ответила, продолжая путь к остановке, выдыхая короткое. Слушаю. Я ужасно соскучился и не смог удержаться, чтобы не позвонить. Ага, как же. Фантазер, а не мужчина. Еще немного и начнет в любви признаваться, чтобы добиться желаемого. Хитрый лис. Не любила таких. Добрый вечер, Юрий. Проговорила, срезая путь через лесок. Светло. Плюс выиграю десять минут. Да и чего мне там бояться? И что решила? Перешел мужчина к делу. «Ничего, что я на «ты»?» «Нормально. У меня заказ как минимум на неделю». «И все дни заняты?» «Не все, но точно пока не могу сказать». «Я готов ждать. У меня намечается мероприятие через две недели, на котором ты непременно должна быть. Но до этого времени я бы хотел представить тебя своей компании. Кстати, это твое настоящее имя?» «Это важно?» «Так я и думал, что не настоящее. Что же, тогда пусть будет Евгения. Тебе подходит?» «Мне все подходят. Я же идеальная невеста на час. А вот быть Юлькой, спортсменкой с характером и при этом понравиться, вот что сложно». Улыбнулась и проговорила. «Пока не могу точно сказать по дням». «После этого заказа ты вспомнишь обо мне?» «Непременно». И можешь пока отдохнуть от других претендентов. Я все компенсирую. Обязательно учту. Тогда до встречи, красавица. До встречи. Ответила и отключилась, вдруг задумываясь о том, что меня что-то беспокоит. Нет той легкости, как обычно. Будто я ввязываюсь туда, куда бы не стоило. Ладно, справлюсь. Буду решать вопросы по ходу возникновения. Что переживать заранее? Только нервы тратить. Не успела подойти к остановке, как увидела подъезжающую маршрутку. Мою! Бросилась к ней и успела, прыгая на единственное свободное сиденье. Довольно улыбнулась и расслабилась, пока не пропеликала сообщение. «Юль, давай мириться. Приглашаю в боулинг. Там сегодня все наши будут. Только моей девушке не хватает». «Твоей?» – размечтался одноглазый. Поспешно начала писать. «Да пошел бы ты!» Стерла. «Не то». Думала. Глазки щурились, а пальчики сжимались от нетерпения. «А если...» «У меня есть мужчина, так что свободен. Больше не пиши, а то он у меня ревнивый. Вдруг случайно ребра сломает». Отправила и довольно потёрла ручки. Тот то же. Очень надеялась, что больше Родя писать не будет. Хотя до него обычно туго доходит. Но всё же.